Глава 7. Андрей. «Слушай, задолбался своим универом. Завязывай. У тебя лучший друг из армии вернулся, а ты уроки учишь», – возмущался Митя, когда вместо того, чтобы лететь к нему и оказывать скорую помощь в борьбе с похмельем, я предпочел пойти на пары. «Я тебя предупреждал вчера и предлагал пораньше поехать домой, но ты меня послал, так что я не виноват в твоих сегодняшних проблемах», – ответил я и сбросил звонок. На самом деле я как раз собирался домой, но уже из принципа не торопился. С этими постоянными загулами Митяя я совсем перестал высыпаться, и после пар меня страшно клонило в сон. Крепкий кофе – единственное, что могло помочь. Отъехав совсем недалеко от универа, я затормозил рядом с любимой кофейней, и стоило мне только выйти из машины, как передо мной предстала очень интересная картина. Я увидел ту девчонку, что Фил притащил в випку. Как бы это ни было странно, я ее запомнил и сразу узнал. Вот только сейчас она выглядела совсем по-другому. Она не была запугана, как в прошлую нашу встречу. В этот раз в ее глазах светилось отчаяние. Я приостановился с любопытством, наблюдая, как она бросилась к мимо проходящему мужику. «Пожалуйста, помогите мне», – выпалила она, хватая его за рукав. «Чем?» – опешил прохожий от такой просьбы. «Притворитесь моим парнем», – выпалила она, вызывая у мужика еще большее удивление. Ого, вот это уже интересно, подумал я и уже совсем не собирался никуда уходить. Было безумно интересно, чем же все закончится и для чего и вообще левый парень. Вот бы он отказался пронеслось в голове. И даже я сам удивился такой мысли. Сейчас не могу, тороплюсь, произнес пиджачок именно то, чего я ждал, уже подходя к парочке. Я могу, произнес, озадачивая девчонку и мужика, который с неохотой все же направился по делам. Словил перепуганный взгляд милашки и уже понял, что не прогадал. В кафе я сразу понял, что к чему. Не совсем было ясно, зачем Дане вся эта глупая компашка, но она явно не хотела ударить в грязь лицом перед ними. Что ж, помочь ей в этом было для меня расплюнуть, особенно после того, как выяснилось, что все мы учимся в одном универе. В голове сразу мелькнула шальная мысль, от которой с каждой минутой мне все меньше хотелось отказываться. Можно было убить двух зайцев одним выстрелом помочь девчонке и не развеять миф о наших отношениях, и заодно оградить себя от толпы этих вездесущих телок, что не давали мне прохода в универе. После совсем короткой беседы я утащил Дану с собой. «Спасибо!» – воскликнула она, как только мы вернулись к тому же месту, откуда начали. Она широко улыбнулась и обняла меня, а я слегка остолбенел сперва от улыбки. Ни разу не видел, чтобы улыбка так меняла и озаряла лицо человека. Дана и так была очень симпатичной и милой девочкой. Но, улыбнувшись, она могла покорить любое сердце. Мое, кстати, тоже ёкнуло. То, что она меня обняла, тоже выбило из колеи. Я просто не ожидал от нее тактильного контакта. «Ну, как я уже говорил, спасибо, здесь слишком низкая цена», ответил я, чтобы как-то скрыть волнение, которое она во мне вдруг вызвала. «Да, я помню, должна тебе теперь», согласилась девчонка и отстранилась от меня. «Давай телефонами обменяемся, чтобы ты мог найти меня, когда решишь, чем я могу отплатить за услугу». Ничего не отвечая, взял ее за руку и повел к машине. Что-то совсем расхотелось так быстро с ней прощаться. «Куда мы?» – спросила она, растерянно посматривая на меня. «Поехали прокатимся», – ответил я, уже подойдя к машине и открыв перед ней пассажирскую дверь. «Обстоятельства изменились, нужно обсудить». «Я не понимаю», – пробормотала девчонка. Но я все же усадил ее и пристегнул ремнем безопасности. Сам обошел машину и сел за руль. Молча завел двигатель и тронулся. Конечно, мы могли обсудить все и там, на месте. Но мне не хотелось снова столкнуться с той тупой компанией, которой Дана меня представила как парня. Я отъехал на пару кварталов и тормознул у кофейни, совсем такой же, в какую и направлялся до встречи с девчонкой. «Пошли кофе попьем, объясню». Наконец-то изволил я ответить. И только тогда посмотрел на Дану. Она сидела, с силой сжимая руки на коленях, взгляд был устремлен туда же. Девчонка явно нервничала, но кивнула и поспешила выбраться из машины, как только я открыл перед ней дверь и подал руку. «Какой кофе ты предпочитаешь?» спросил, когда мы уже вошли в кофейню и расположились за столиком. Она скромно пожала плечами, не решаясь поднять взгляд. «Так что тебе взять?» спросил еще раз, все же желая угодить. «Не знаю, я не особо люблю кофе», – ответила, наконец, девушка и все же посмотрела на меня, словно извиняясь за свою несговорчивость. «А что любишь?» Меня, как ни странно, даже не раздражала эта ее скромность. Наоборот, хотелось сделать малышке приятное. «Чай, молочный коктейль, можно сок», – перечислила она, чуть пожимая плечами. «На улице холодно, давай все же чай, попросить у них меню». «Тут вроде большой выбор», – заметил я, и она кивнула. «Не нужно меню, я люблю молочный улун», призналась девчонка и снова скромно улыбнулась. Не знаю почему, но мне захотелось ее растормошить, чтобы она расправила плечи и прекратила смотреть в пол или стол, чтобы открыто смотрела в глаза и улыбалась. Интересно, что сделало ее такой или кто? Откуда такая неуверенность в себе? Пожалуй, этот вопрос тоже нужно выяснить. Когда перед нами на столике уже стояли горячие напитки, от которых поднимался ароматный пар, Я решил все же объяснить Дане, что рано она собралась со мной распрощаться. «В связи с тем, что твои друзья учатся в том же универе, что и я, и знают меня, мы не сможем делать вид, что незнакомы. Во-первых, они быстро поймут, что все сегодня было фейком. Во-вторых, это не нужно ни тебе, ни мне», – начал я. Дана взглянула на меня, явно не понимая, к чему я вообще клоню. «Ты же не просто так соврала, что у тебя есть парень, так?» Значит, не в твоих интересах, чтобы они узнали правду. К тому же неосознанно ты подставила и меня. Я ведь ни с кем не встречаюсь и вообще не завожу отношений с девушками. Так что придется нам обоим играть в эту игру и дальше. Я буду строить из себя твоего парня, а ты станешь моей прелестной девушкой. Благодаря этому я отделаюсь от телок, которые постоянно вертятся рядом. Просто уже не знаю, как от них отбиваться. Все же смог сформулировать мысль. А ты сможешь и дальше козырять своим парнем. «То есть ты предлагаешь мне встречаться?» Растерянно распахнув глазки, спросила крошка. «Нет, как я уже сказала, я не заинтересован в отношениях». Тут же я остановил поток ее мыслей. «Просто давай притворимся». «Притворяться всегда?» Недоверчиво спросила Дана и как-то испуганно на меня посмотрела. «Не думаю, что нам нужно делать это всю жизнь», хохотнул, заметил я. «Но какое-то время придется. И почему ты выглядишь такой перепуганной? Неужели я совсем тебе не нравлюсь?» Решил вывести девчонку на чистую воду. «Нет, нет, ты нравишься», — ответила она и вдруг застыла, вытаращив глаза. «То есть ты симпатичный и приятный, притворяться, что ты мне нравишься, будет несложно», — быстро выпалила она, прежде чем спрятаться за своей чашкой чая. Я хмыкнул, поняв, что поймал девчонку. «Значит, понравился. Это хорошо». «Проще будет подобраться к ней поближе и раскрыть ее настоящую», – подумал я, смотря как Дана снова сжалась, пытаясь спрятаться за чашкой полностью. «Но нужно научиться общаться. То, как ты держишь дистанцию и закрываешься, будет бросаться в глаза. Попробуй представить, что мы друзья. Друзьями ведь быть несложно», – озвучил я вдруг мелькнувшую в голове мысль. «Не знаю, у меня их нет», – ответила девчонка, отворачивая лицо в сторону. Она, скорее всего, не хотела, чтобы я смотрел на нее, чтобы увидел, как ей неприятна эта тема. «Постой, а кто те стервы, с которыми ты меня знакомила сейчас?» — возмущенно спросил я, указывая большим пальцем себе за спину. «Кто они тебе, если не друзья?» «Ульяна, девушка со светлыми волосами, моя старшая сестра. Ее друзья — единственная компания, которая у меня есть. Иногда я задаюсь вопросом, зачем общаюсь с ними, но...» Она замолчала и вздохнула на меня смотреть она больше не хотела. «Это не проблема. Будут. Позволишь стать первым твоим другом?» – спросил я, хотя понимал, что никаким другом становиться для нее я не хочу. Да и существует ли она, дружба между мужчиной и женщиной? «Но что не сделаешь, чтобы втереться в доверие?» Она лишь пожала плечами, хотя я надеялся на положительный ответ. «Прости, если обидел чем-то, поспешил исправить ситуацию». «Нет, не обидел. С чего ты взял?» – спросила она, все так же продолжая буравить взглядом стол. «Ты больше не смотришь на меня?» – ответил я как можно тише и спокойнее. Она вдруг резко дернулась и выпрямила спину. В следующую секунду она посмотрела на меня, стремительно краснее. Ее щеки стали ярко-розовыми, и губы покраснели, и припухли от того, что она их все время покусывала. Я даже слегка опешил. Каждый новый взгляд в ее лицо пробуждал во мне какие-то новые чувства и желания. Это было так странно, ведь я никогда не был обделен женским вниманием, чтобы вот так, словно прощавый подросток, повестись на нее. С первого взгляда. Да быть такого не может. Я смотрю, почти прошептала она, снова поджимая губы и явно нервничая. Только после того, как я попросил. Так же тихо прошептал я и чуть подался вперед. От этого она сразу сжалась и снова отвела взгляд, словно испугалась. Да что с этой малышкой? Она ведь как нелюдимая. «Так нельзя. Нужно что-то делать», – подумал я, понимая, что меня ждет увлекательный квест, как раскрепостить девчонку. «Ну, что скажешь? Получится притворяться моей девушкой?» – спросил я после минутного перерыва на раздумье. «Думаю, получится», – ответила она и даже снова посмотрела на меня, хотя совсем недолго. «Тогда рассказывай, где ты живешь. Заеду за тобой с утра, подвезу на занятия», – сказал я, предполагая, что именно так и делают парни, встречаясь с девушками. Зачем? Это совсем не обязательно, быстро затараторила Дана. Обязательно, твердо сказал я, пресекая все ее отговорки.